Глава 277. Идолы. Проходя мимо монстров, которые выглядели словно живые и внушали опасения, урон старался не касаться никого из них. Если он неосторожным движением запустит какую-то цепочку событий, при этом не разведав местность, это будет ошибкой. Придется ждать 10 дней до отката навыка одной ногой по ту сторону, чтобы вновь попасть сюда. Так что одно дело умереть из-за неравных сил, и другое из-за того, что попал в ловушку. Пока парень обходил скульптуры, он насчитал ровно 21 монстра. Идентификация ничего не показывала, что и натолкнула его на мысль не трогать местные экспонаты. Занятным оказалось и то, что он насчитал ровно 21 летающий столб. Также примечательно, что в этом месте отсутствовали стены. Вместо них кружил черный туман, огораживающий локацию, и Уилл, честно говоря, не хотел в него лезть. Как только разбойник приближался, навстречу тут же тянулись тонкие щупальца тьмы, желавшие засосать его в бездну. И шорохи, сопровождаемые тихим шепотом, доносились по ту сторону и звучали очень тревожно, играя на струнах разума уникальную музыку тревоги. Господин Ворон, Аида, прогуливаясь рядом в своем человеческом обличии, обратилась к разбойнику. Он не раз говорил ей звать его просто вороном, но сущность девушки было сложно изменить. Хорошо, что хотя бы перестала звать его хозяином. Что такое? Мы и будем сражаться с ними. Ее палец чуть было не коснулся одного из чудовищ, заставив сердце парня пропустить удар. Будь аккуратнее, ловя ей руку и убирая подальше от скульптуры, напомнил Уилл, после чего ответил на вопрос. Да, скорее всего. А что? Я хочу сразиться с кем-нибудь. Одна. Вы позволите? Когда она последний раз спросила о чем-то, у нее появилась характеристика желания. Неудивительно, что она снова чего-то захотела. Как же там говорилось, от того, насколько я буду потворствовать ее желанием, будет зависеть ее будущее, так? Интересно, как будет рассматриваться мое вмешательство в схватку? Прежде чем дать ответ, Уилл решил узнать у своей подчиненной причину такой просьбы. Ее ответ оказался довольно простым. «Я просто хочу это сделать». Она пожала плечами и невинно улыбнулась, показав белоснежные и острые на вид зубы. «Ясно, пока ничего не обещаю, посмотрим». Уйдя от прямого ответа, ворон замер возле небольшого монстра и приготовился к битве. Выпив зелье, увеличивающего скорость, защиту, регенерацию, а также повышающего количество энергии и здоровья, он отдал приказ троицы отойти подальше. Затем коснулся скрюченного и морщинистого зверя, напоминающего броненосца с крыльями бабочки. Все произошло за секунды. Не успев понять, что произошло, Ворон получил мощнейший удар в грудь и, пролетев несколько метров, зацепил еще пару статуй. Минус 403. Две вспышки одна за другой, и три монстра начали шевелиться, будто пытаясь привыкнуть к миру живых. Покрывающая их каменная кожа трескалась, как скорлупа, осыпаясь на землю, и являя взору скрытый под камнем сущности. Из их пасти вырвались вой и рык, а в глазах появился кровавый блеск. Имя идол разочарования. Ранг барон. Уровень 104. Имя идол порабощения. Ранг барон. Уровень 97 Имя Идол Скорби, ранг Барон, уровень 73. В увиденное было сложно поверить, но перед ним и вправду стояли три монстра в ранге Барона. А такое вряд ли можно списать на обычное совпадение. Значит, остальные 18, скорее всего, такие же. И это все для защиты скрижали, вставая с земли и потягиваясь, пробурчал разбойник. а Аида, перед того, что поменьше уровнем. Идол Скорби, конечно, был силен, но слабее, чем двое других поэтому оставалась надежда, что девушка справится. Мысленно приказав Халафиру спасти ее в случае смертельной опасности, а Огру атаковать идола порабощения, Ворон махнул запястьем и отправил воздушный нож навстречу своему оппоненту, чтобы приковать его внимание. Теперь нужно лишь не затронуть остальные статуи или... Что будет в этом случае, парень даже не хотел думать. Он уже и так допустил промах, не хватало самого себя загнать в могилу еще был вариант подчинить их, очков влияния хватало, но лучше уж сохранить их для борьбы с Фарисом и эволюцией Аиды. Да и надо бы потихоньку готовиться к обладанию героическим предметом. Вытащив игральные кости, парень бросил их на землю и не поднимая побежал туда, где было больше свободного места. Характеристика сила повышена, плюс 8 единиц. Время действия 30 минут. Скачок, двойной прыжок и следом копия молний. Пространство застыло, и Уилл, выбрав целью пять глаз противника, попытался их проткнуть. Но роговица оказалась слишком прочной, и атаки прошли впустую, нанеся лишь незначительное количество урона. «Это будет сложнее, чем я думал!» Шаг в сторону, отскок. Длинный ширшавый язык противника, словно мясной хлыст, попытался окутать ноги шустрого разбойника, но удар прошел мимо, оставив разлом на участке земли, на котором секунду назад стоял Уилл. «Шок!» и тут же разрез. Грудь монстра разукрасила брызнувшая кровь, но костяные пластины надежно прикрывали сердце, и даже предназначенный для пробивания физической и магической защиты кинжал не смог с первого раза преодолеть преграду. Секунда, и глаза врага зажгли специфическим блеском, активируя неизвестную магию. Ворон не успел отступить, и мгновенно почувствовал, как что-то невидимое давит его к земле. Кости начали издавать неестественные звуки под грузом тяжести и грозили вот-вот треснуть. Ладонь невидимого гиганта готовилась раздавить парня словно надоедливое жужжащее насекомое. Но быстро сориентировавшись, тот использовал сумеречный шаг, ведь тень нельзя раздавить. Почувствовав облегчение, Уилл приоткрыл рот, из его глотки раздался недовольный крик, Ряв души. Бесплотные пасти сущности, веляя в воздухе, тут же стали искать жертву, будто голодная стая волков, и даже умудрились достать до идола порабощения, который и так уже едва живой стоял на трех лапах из восьми. Огр был слишком силен для таких монстров. Заметив это краем глаза, ворон улыбнулся, но не потерял бдительности. Его фигура то появлялась, то исчезала, расплываясь перед взором трех израненных глаз, которые все еще могли видеть. Битва, происходившая на высокой скорости уже в течение четырех минут, требовала выносливости и точно выверенных действий. Клон, стелс, атака, сумеречный шаг. Резкий и сильный удар прямо в живот монстра. Критический урон. Минус 6240. Балансируя между битвой и попыткой не задеть остальные скульптуры, Ворон медленно, но верно одерживал победу. Пытка. Серия ударов обрушилась на раненого идола, окончательно отрезав его язык. Прочный кусок мяса упал на землю, дергая, словно хвост ящерицы, и Уилл в последний момент активировал двойную атаку, погружая клинок кинжалов, покрытое глубокими ранами тела врага. Короткий меч подлетел в воздух, освобождая вторую руку, и разбойник, усилив давление на рукоять клинка, пробился к сердцу противника. Вы получили уровень! Внезапно, сразу за сообщением, раздался радостный и одновременно полный боли крик. Затем вой, и только потом голос Аиды. «Выкуси, мерзкая гадина! ай у, -у, -у Ворон, вытирая лезвие орудия, застыл, услышав, как искренне выражается девушка, и удивленно уставился на нее через статуи. Она правда смогла убить монстра, превышающего ее не только по уровню, но и по рангу. «Аида?» «Да, господин». «Энне, ты как там? Все в порядке?» «Чувствую себя...» Послышалось чавканье. «Прекрасно, господин». Девушка, медленно ковыляя, подошла к нему, держа в руке большой кусок плоти врага и жуя на ходу с помощью второй головы. Уилл, не найдя что сказать, уставился на Аиду. Только теперь он заметил, что у нее нет правой руки, а сбоку видны следы когтей, которые однозначно разорвали бы плоть, не будь у нее снаряжения. «Да уж, ты молодец, держи». Достав зелье с максимальной регенерацией на особый случай, парень открыл статистику девушки и посмотрел на ее дебафы. Потеря конечности, негативные эффекты, кровотечение 25% к регенерации, немощность 30% к физическому урону, время восстановления 5 часов, множественные переломы ребер, негативные эффекты, внутреннее кровоизлияние. 50 НР каждые 10 секунд. Повреждение органов грудной клетки. 3 к ловкости. Время восстановления 3 часа. Сломанная нога. Негативные эффекты. Хромота 20% к скорости передвижения. Время восстановления 1 час 30 минут. О, да тут почти полный набор. Уилл взглянул на жующую Аиду, которая время от времени морщилась, борясь с болью, и вздохнул. Вот они, последствия ее желаний. Шимирас, успевший раньше всех убить своего врага, стоял неподалеку, закинув палецу на плечо. Если бы не подергивающаяся из стороны в сторону голова, он бы и сам мог сойти за одну из статуй окружающих компаний. Собрав луз убитого монстра, ворон осмотрел находку. Это была небольшая пятиугольная плоская руна черного цвета с изображением неизвестного символа. Руны разочарования. В наличии одна из 21. Описание. Руны из набора скованные идолы. С их помощью можно активировать путь в обитель даров. Интересно. Подойдя к трупам остальных идолов, он нашел точно такие же руны, только знаки на них были иными. Решение казалось очевидным, и ворон на пару с мертвым ограм и демоном из замка Вильзевула принялся за планомерное уничтожение статуи. Уилл не собирался бороться с ними один на один. То, что произошло ранее, не более чем неожиданный просчет, поэтому сейчас он был готов к магии, оттолкнувшей его в первый раз. Разбойник просто лег на землю, вонзив клинок для удержания, и как только его рука коснулась статуи, Шимирас со всего размаху впечатал свое орудие смерти в большую голову идола. Критический урон. Тот даже не успел толком сбросить остатки каменной кожи, когда уже покидал бренный мир. Вот что значит совместная атака уила и его подчиненных. Не прошло и пары часов, как очередь дошла до последнего идола. Этот был самым большим. Его размеры превышали даже Огра. Гибрид оборотня и Минотавра. Верхняя половина волка, нижняя быка и мускулистые лапы с зажатым в них мечом из костей монстров. Имя идол гнева. Ранг барон. Уровень 150. Давайте покончим с этим... Бой затягивался уже на 10 минут. Очередная атака сбоку отбросила Уилла на несколько метров, и, пробороздив землю, он получил еще несколько сотен единиц урона. «Тьфу, да сколько можно-то!» Сплевывая кровь, разбойник едва встал после такого удара, затем, выпив зелье, снова побежал к врагу. Размеры идола ничуть не мешали ему орудовать гигантским мечом, плюс откат его навыков был слишком быстр, Полные ярости атаки били по площади, задевая всех, кому не повезло оказаться рядом. Но самым неприятным из всех его умений был скилл, очень похожий по параметрам на скачок ворона. Только вместо мгновенного перемещения тела тот двигал свое оружие, причем из любой позиции. Ему было не обязательно указывать на цель. В какой-то момент костяной меч просто исчезал и атаковал кого-то из них троих. Больше всего доставалось, конечно же, огру. Но в конце концов, улучив момент, парень использовал скачок прямо над головой врага. И пока Огр отражал быстрые атаки противника, разбойник спикировал вниз, через мгновение погрузив лезвие меча в спину идола. В то же время Халафир мощным ударом своих бивней врезался в ноги монстру. От силы этих двух атак тот повалился вперед. Момент настал. Шимираз, получив команду, практически без потери скорости, изменил направление, и его палец, будто скорый поезд «Экспресс» понеслась прямо навстречу челюсти врага. Как у отбивающего мяч Беттера, оружие Шимираза битое врезалось снизу вверх, точно в морду идола, раскрошив челюстные кости и плоть в кровавую кашу. Крит. Тело гиганта развернуло, и ворон, успевший активировать клона, вместе со своим двойником поймал монстра за руки. Мысленный посыл медведеподобному демону, и его бивни впили с тела врага, пробив того насквозь. Тихий хрип, и битва, наконец, завершилась. Последняя руна лежала у идола в руке, и когда Уил объединил их, пришло оповещение. «Внимание! Скованные идолы были разбиты. Теперь вы можете открыть путь к обители даров». «Ну да, осталось понять, как именно это сделать». Поглядывая на плавающие над головой колонны, подумал ворон.